Часть вторая. Аден-Бомбей. Гентара 4 Четвертого месяца, седьмого дня, в Адене. Русский дипломат, человек глубокого, почти японского ума. Сан обладает неевропейской способностью видеть явление во всей его полноте, не увязая в мелких деталях и технических подробностях. Европейцы — непревзойденные эксперты во всем, что касается умения. Они превосходно знают, как. Мы же, азиаты, обладаем мудростью, ибо понимаем, зачем. Для волосатых процесс движения важнее конечной цели, а мы не сводим глаз смерцающей вдали путеводной звезды, и потому частенько не удосуживаемся, как следует оглядеться по сторонам. Вот почему белые сплошь и рядом оказываются победителями в мелких стычках, а желтая раса сохраняет непоколебимое спокойствие, отлично зная, что все это мелочная суета, не заслуживающая внимания. В главном, единственно существенном, победа все равно будет за нами. Наш император и решился на великий эксперимент совместить восточную мудрость с западным умом. Мы японцы смиренно постигаем европейскую науку повседневных завоеваний, но в то же время не упускаем из виду конечную цель человеческого существования — смерть и следующую за ней более высокую форму бытия. Рыжеволосый слишком индивидуалистичный, драгоценное я застит им глаза искажает картину окружающего мира и не позволяет взглянуть на проблему с разных углов зрения. Душа европейца прибита к его телу железными гвоздями, ей не дано воспарить. Если же фандорин сан способен на озарение, то этим он обязан полуазиатской сути своей родины. Россия во многом похожа на Японию. Тот же восток, тянущийся к западу. Только в отличие от нас, русские забывают о звезде, на которую держит курс корабль, и слишком уж вертят шеи по сторонам. Выпитить свое «я» или растворить его среди могучего «мы» — вот в чем противоположность Европы и Азии. Мне кажется, что у России есть хороший шанс вернуть с первого пути на второй. Однако я чрезмерно расфилософствовался. Пора перейти к Фандорину сан и проявленной им ясности ума. Опишу произошедшее по порядку. Еще затем на Левиафан прибыл в Аден. Про этот порт в моем путеводителе сказано. Аденский порт, этот Гибралтар Востока, служит для Англии соединительным звеном Сост-Индией. Здесь пароходы запасаются углем, и пополняют запасы пресной воды. Значение Адена неимоверно возросло после открытия Суэцкого канала. Сам город, впрочем, невелик. Здесь имеются обширные портовые склады, верфи, несколько факторий, конторы, гостиницы. Город отличается правильной постройкой. Сухость почвы компенсируется наличием 30 древних резервуаров для стекающей из гор дождевой воды. Население Адена насчитывает 34 тысячи человек. в основном индийцев-мусульман. Пока приходится довольствоваться этим скупым описанием, поскольку трап не спущен и на берег никого не выпускают. Причина якобы в санитарно-карантинной инспекции. Однако мы, вассалы Виндзорского княжества, знаем, в чем истинный смысл суматохи. Матросы и береговая полиция прочесывают весь гигантский корабль, разыскивая негров. После завтрака мы остались в салоне, ожидая результатов облавы. Именно тогда между полицейским комиссаром и русским дипломатом состоялся важный разговор, при котором присутствовали все наши. Вот, они для меня уже и наши. Сначала говорили о смерти негра, потом беседа, как обычно, переключилась на парижские убийства. Я участие в разговоре на эту тему не принимал, но слушал очень внимательно. Хотя на первых порах казалось, что опять будут ловить зеленую обезьяну в зарослях бамбука и черную кошку в темной комнате. Стампсан сказала... Итак, сплошные загадки. Непонятно, как чернокожий проник на корабль. Непонятно, зачем хотел убить мадам Клибер. Совсем как Нарю де Гринель. Снова мистика. И тут Фандорин Сан вдруг говорит. Никакой мистики здесь нет. С и в самом деле пока не все ясно. А вот что касается происшествия на улице де Гринель, то картина, по-моему, более или менее понятна. Все уставились на него с недоумением. А комиссар ехидно улыбнулся. «Правда? Ну-ка, ну-ка!» Любопытно будет послушать. Фандоринсон, Думаю, дело было так. Вечером в дверь особняка на Рюде Гринель позвонил некто. Комиссар с фальшивым восхищением. Право, гениальная догадка. Кто-то засмеялся. Но большинство слушали с неослабным вниманием, поскольку дипломат не из тех, кто попусту сотрясает воздух. Фандоринсон невозмутимо продолжая. Некто, чье появление не вызвало у прислуги ни малейших подозрений. Это был медик возможно, в белом халате, и наверняка с докторским саквояжем. Неожиданный гость сказал, что все находящиеся в доме должны немедленно собраться в одном помещении, потому что по распоряжению муниципалитета всем парижанам делается профилактическая прививка. Комиссар, начиная сердиться, что за фантазии, какая еще прививка, почему слуги должны были верить первому встречному проходимцу? Фандорин, резко, как бы вас в скором времени не разжаловали, исследователей по особо важным делам, исследователи не по особо важным делам, месье Гош. Вы невнимательно изучаете свои собственные материалы, а это непростительно. Взгляните-ка еще раз на статью из Суар, где пишут о связи лорда Литлби с международной авантюристкой Мари Санфон». Сыщик порылся в своей черной папке, достал нужную заметку, пробежал ее глазами. Комиссар, пожимая плечами. «Ну и что?» Фондоринсан, показывая пальцем. Да вот же внизу, видите, начало следующей заметки. Эпидемия холеры идет на убыль. И далее про энергичные профилактические меры парижских медиков. Труфа, сенсей. А ведь в самом деле, господа, Париж всю зиму боролся со вспышками холеры. В Дувре даже установили санитарный контроль для паромов, прибывающих из Кале. Фондоринсон. Вот почему появление медика не вызвало услуг никаких подозрений. Посетитель наверняка держался очень уверенно и говорил убедительно. Возможно, сказал, что время уже позднее, а надо еще обойти несколько домов или что-нибудь в этом роде. Хозяина дома, видимо, слуги тревожить не стали, зная, что у него приступ подагры. А охранников со второго этажа, конечно, позвали, ведь инъекция — минутное дело. Я был так восхищен прозорливостью дипломата, так легко разгадавшего непростую загадку. Комиссар Гош и тот призадумался. «Ну, допустим», — недовольно сказал он, — «Но чем вы объясните это странное обстоятельство, что ваш медик, отравив слуг, не пошел на второй этаж по лестнице? А зачем ты вышел на улицу, перелез через ограду в сад и разбил окно в оранжерее?» Сан. «Я думал об этом. Вам не приходило в голову, что преступников могло быть двое?» Один устранял слуг, а второй тем временем проник в дом через окно. «Комиссар торжествующий!» «Приходила, господин умник! Еще как приходила!» Именно к такому умозаключению и пытался подтолкнуть нас, убийца. Он просто хотел запутать след, это же очевидно. Из буфетной, отправив слуг, он поднялся наверх, где столкнулся с хозяином дома. Скорее всего, преступник просто расколошматил стекло витрины, ибо полагал, что в доме больше никого нет. Лорд выглянул из спальни на шум и был убит. После этого незапланированного инцидента преступник поспешно скрылся, однако не через дверь, а через окно оранжереи. Зачем? Да чтобы поморочить нам голову и представить дело так, будто их было двое. Вот вы и клюнули на эту удочку. Но у Гоша на такую дешевку не купишь. Слова комиссара были встречены одобрительно. Рене Сан даже сказал. Черт, комиссар, да вам палец в рот не клади. Это такое образное выражение, распространенное в разных европейских языках. Его не следует понимать буквально. Лейтенант имел в виду, что Гош Сан очень умный и искушенный сыщик. Фондорин сан подождал немножко и спросил. То есть вы всесторонне изучили отпечатки подошв под окном и пришли к заключению, что человек именно прыгнул вниз, а не лез на подоконник?